Глава 26 Заложницы. Олеса Мариар. Когда Алеса и Лиза зашла внутрь просторной каюты, то в первую секунду подумала, что Уилл и Крис ошибся дверью. Помещение показалось пустым и безлюдным. но сзади раздаться уже знакомому щелчку как с двухспальной кровати в мгновение ока подскочила испуганная тоненькая полуметарка. размахивая руками словно генератор, она одновременно пучила глаза и прижимала палец к рту при этом короткие встрепанные волосы торчали во все стороны розовыми сосульками серые глаза лихорадочно сверкали а нежно голубые жабры на шее стопорщились что обычно свидетельствовало о крайней степени возбуждения у представителей водной расы на лице шарлен была написана смесь неподдельного изумления, дикого страха и, кажется, отчаяния. Девушка активно жестикулировала, спешно показывая пальцем то на шею, то на губы, то на уши, то вокруг, то снова на голову. Если бы не досада у Крыза, то Олеса и Лиза точно бы засомневались, что Шарлен не осматривал местный док. Девушки замерли друг напротив друга. — Привет, меня зовут Олеса, — поздоровалась прокурор и медленно кивнула поднеся указательный палец к мочке уха я знаю что нас прослушивают на лице лени тут же промелькнуло облегчение она даже еле слышно выдохнула приятно познакомиться а меня шарлен девушка схватилась за горло и картина закашлялась «Э -э -э -э -э. прости я немного приболела как занимательно а леса оглянулась в поисках чего либо на чем можно было писать или печатать Но каюта оказалась детственно чиста. Ни кусочка пластели, ни электронной бумаги, ни ноутбука. «Какая у тебя большая каюта!» — пробормотала прокурор, внимательно ища хоть что-то, с помощью чего можно будет общаться. Не знала, что такие есть на этом корабле. Видимо, пока меня не было, Уиллен Крыс затеял капитальный ремонт. «Да целый хором, если учесть, что мы в космосе!» со смешком ответила Шарлен и нервно передернула плечами. «Минимализм нынче в моде». «Есть на чем писать». Короткий жест кистью в воздухе, словно подписывает банковский чек. лэнни скупо кивнула, совершенно бесшумно переместилась к журнальному столику, вытряхнула на его поверхность косметичку и написала карандашом для глаз прямо на глянцевой поверхности столешницы. «Тебя тоже похитили?» Олеса и Лиза отрицательно покачала головой и потянулась к карандашу. В этот момент рука в блузы задрался, и на запястье мелькнул коммуникатор. «А сразу сказать, что у тебя есть техника?» Возмущение хакерши можно было прочитать во взгляде. А леса тут же стянула браслет с руки и начала рассказывать что-то из недавно прочтенного в журнале, пока полуметарка с длинной клубничной щелкой, с внезапно вспыхнувшим азартом ковырялась в настройках ее коммуникатора. От усердия Шарлен даже высунула кончик языка, а затем, что-то изменив в устройстве, начала старательно набирать текст в первом попавшемся текстовом приложении. Шарлен Бьянчи Не узнать о лесу Майер было невозможно. Как на многочисленных записях из зала суда и в базе данных Эльтона, так и сейчас перед ней она выглядела строгой, собранной и серьезной. Шарлен вспомнила прометарские гены прокурора И пометку «Неинтересно» на сервере октопатроидов. А потом практически сразу, как только выключила сетевые соединения на коммуникаторе, начала писать все, о чем узнала, не забывая время от времени симулировать кашель. Она понятия не имела, сколько у них есть времени, да и сколько прошло с тех пор, как Ленни поместили в эту изолированную каюту, она тоже не знала. Рассказать все максимально подробно и четко вспыхнула внутренней потребностью. Перед ней была такая же полуметарка-полуэльтонейка, только старше и опытнее. Она совершенно точно должна помочь. У них общий враг. Была и неприязнь к Олесе из-за того, что когда-то давно та провела ночь в Аллатаре Плаза вместе с Эриком, бесследно исчезла на фоне всего того, что произошло за последние дни. Лэнни писала текст с кусочками и радовалась, что Олеса прикрывает ее какими-то длинными разглагольствованиями на тему интерьера и архитектуры. Сама бы Шарлен не смогла придумать настолько длинный монолог ни о чем, а в ее понимании все, что не касалось программирования, было, в общем-то, ни о чём. Гостья вдумчиво перечитывала информацию, кивала, иногда изумленно приподнимала брови. В эти моменты лени внимательно наблюдала за ней и в который раз с грустью ловила себя на том, как же глупо и по-детски было что-то на эмоциях предъявлять Эрику и закатывать истерику. Как можно было ревновать, когда между ней и законницей пролегает целая пропасть? Это было видно даже не в разнице в возрасте и не во внешности, а в чем то неуловимом, наверное, в жизненном опыте. Женщина рядом с ней буквально источала волны уверенности и спокойствия. Ровно такую же энергию я не чувствовала всегда, когда Эрик находился рядом. Было в них обоих что-то не просто похожее, а одинаковое. Даже если бы Лэнни познакомилась с полуметаркой и полуэльтонейкой отдельно, она могла бы с уверенностью сказать, что они друг другу подходят. Так подходят системы с двойными звездами, где тела гравитационно связаны и идеально дополняют друг друга, обращаясь по орбитам вокруг общего центра масс. Шарлен сама удивилась, но, изложив всю ситуацию прокурорши, выдохнула, будто уже освободилась из плена всепоглощающей тревоги. Один раз им приносили пищу и пришлось спешно прятать единственный гаджет. Другой раз в дверь просто постучали с внешней стороны, предлагая сопроводить Алясу в персональную каюту. Прежде чем Шарлен успела что-либо сообразить, прокурор уверенно поблагодарила и сообщила, что они решили устроить мини-дивишник. Она переночует тут. С помощью сонаров России и прослушки в драйверах они отслеживают полуэльтонеек-полуметарок, выкупают детей или просто похищают и ломают заставляя на физиологическом уровне привязываться как-то патроидам ко всему уиллен крыс дает диатории роженицам в качестве обезболивающего не видя разницы с диатроксином ты бы видела количество файлов о смертях подвела итог шарлен и передала коммуникатор владелице, чувствуя при этом как у нее дрожат пальцы ей самой стало очень страшно уиллен крыс четко обозначил что считает ее идеальной парой для своего сына А с учетом того, что он явно сошел с ума на почве ненависти к чистокровным представителям расы, Эрик и Марк уже на пути. Они нам обязательно помогут. Начала набирать текст Олеса, но Шарлен, внезапно вспыхнувшей досадой, выхватила коммуникатор из ее рук. Ты что, не понимаешь? У космофлота везде прослушка, а где ее нет, просто стоят санары Росси. Именно поэтому я прилетела попросить тебя удалить червя. Так у ребят будет шанс... Подойти на максимально близкое расстояние незамеченными. Надо всего-то симулировать неполадку. Леса замерла, увидев, как глаза Шарлен наполняются слезами, и она отрицательно качает головой. Не получится. Я почти неделю закрывала черный вход. Последняя версия сонаров идеальна. Чтобы ее сломать, потребуется очень много времени. лэни чувствовала себя отвратительно. Ей было ужасно стыдно. Фактически она сама дала оружие в руки сумасшедшему октопатроиду. Совесть съедала её целиком. Она мысленно поклялась, что никогда больше не будет заниматься программированием, пока не убедится, что это не во вред. Несколько секунд прокурор молча сидела, обдумывая ответ Шарлен, а затем решительно притянула к себе, крепко обняла и написала ответ. «Ничего страшного, Лени. Ты ни в чем не виновата, тебя обманули. Я уверена, что Эрик и Марк будут осторожны». Главное, что от нас требуется, это отвлечь внимание октопатроидов. И как ты собираешься это сделать? Не волнуйся, я все сделаю. Алеса шумно зевнула и произнесла вслух. Я так устала за сегодня. У тебя будут запасные каппы в санузле. Давай чистить зубы и спать. Алеса Мариар. Прокурор смотрела на светливую полуэльтонийку, полуметарку и давалась диву. Теперь она прекрасно понимала, почему Эрик невольно улыбался, когда речь заходила о Шарлен. Если бы не характерная внешность, то Олеса назвала бы ее чистокровной тоноршкой. Когда речь заходила о технологиях, Лени с легкостью оперировала сложными терминами и спокойно рассказывала, как придумала схему передачи информации Марку через межгалактический банк, или как за полчаса практики с нуля смастерила электрошокер. Но насколько легко Шарлен давались алгоритмы и системы данных, настолько же плохо она понимала жизнь. Она вела себя как ребенок, Захотела — сделала, не думая о последствиях. Сбежать среди ночи из дома, гулять по темным улицам Иона, заселиться в первый попавшийся отель, довериться незнакомому мужчине, сесть в частный катер и улететь со спутника, никому ничего не сказав. «Столько глупостей в одном флаконе!» Девочке предстояло социализироваться и многому научиться. Ее успехи в хакерстве на самом-то деле лишь усугубляли ситуацию. Она привыкла к безнаказанности. Компьютерный гений в отсутствии техники не придумывал ничего лучше, чем изобразить простуду, чтобы не ходить в бассейн с актопатроидами, но забыла, что при заболевании дыхательной системы жабра у метаров приобретает красноватый оттенок. Если Уилл -ин Крыс ее видел, то уже разгадал эту игру. Странно, что ее поймали так поздно. Видимо, как хакер, Шарлен все таки себя превзошла. Олеса и Лиза дала себе слово, что как только все закончится, она поговорит с Эриком. По коротким обмолвкам Шарлен, она чувствовала, что та буквально боготворит эльтонийца. Но этого общения бесконечно мало для того, чтобы адаптироваться к жизни и стать полноценной самостоятельной личностью. Ей нужны друзья, преподаватели, гуманоиды со сходными интересами. Пока Ленни писала сообщение в приложении коммуникатора, она ежеминутно сдрагивала всем телом и нервно постукивала пальцами по губам. Глядя на ёрзающую и отчаянно переживающую полуметарку, Олеса не выдержала и крепко ее обняла, чтобы хоть как-то успокоить. После чистки зубов она аккуратно напомнила, что при простуде метары заматывают горло в шарф. Да и в принципе многие на ночь надевают шерстяные носки и халаты поверх пижам так что для смесков, вроде них, это скорее норма, чем исключение. Шарлен хлопнула себе по полбу, достала из громоздкого шкафа ворох теплой домашней одежды, намотала платок на шею и предприняла еще одну робкую попытку выяснить, что же задумала прокурор. А Леса в ответ лишь покачала головой. «Незачем ей волноваться. Пускай выспится». Уже полусонная Шарлен дотянулась до тумбочки, схватила браслет и коротко набрала. «Мне страшно. Я не хочу иметь ничего общего с октопатроидами. Но я ощущаю, что они влияют на меня. Логика подсказывает, что я должна ненавидеть того же Лилуа Лара. Но это не так. Я чувствую к нему скорее жалость. Это дурацкая физиологическая черта метарской крови, доверять тем, кто делит с тобой воду». Олеса и Лиза не выдержала и погладила девочку по мягким волнистым волосам. ш всё будет хорошо». — прожептала она на ухо Лени. — Ты выздоровеешь. Это пройдёт. Простуда пройдёт. Тастрепенулась и быстро напечатала еще одно сообщение. — Я узнала тебя на фотографии Эрика и здесь, в серверной. Они же тоже пытались тебя сломать, но почему-то у них не получилось. Ты идешь у них в системе с пометкой «бракованная». Как тебе это удалось? Алиса и Лиза несколько секунд смотрела на вопрос, а перед глазами мысленно возникала плутовская белоснежная улыбка одного хвостатого парня, его многозначительное подмигивание и две тонкие косички у правого виска. Разве можно заставить в кого-то влюбиться, если сердце давно и прочно занято? Она любила Вейса, кажется, всю свою жизнь, даже тогда, когда ее убедили, что он ей изменяет сальтонейками и просто в качестве перекрытия приторговывая наркотиками. Даже тогда, когда видела его по головизору в обществе разнообразных красоток. Она долгие годы презирала себя за ненормальную, больную и болезненную любовь к гонщику, который стал центром ее мира. Даже сейчас, повзрослев поняв, что Эрик не из тех мужчин, кто захотел бы остепениться, она не могла заставить себя перестать думать о Вейсе. Но объяснять все это Шарлен было слишком долго, поэтому она набрала короткий ответ. «Не знаю». Ленни шумно вздохнула, завозилась под одеялом, переключила экран коммуникатора на тусклый режим и вновь начала набирать текст. Это было долго. Олеса терпеливо ждала, когда Шарлен закончит, но в какой-то момент услышала тихое сопение. Прокурор приподнялась на локте и обнаружила, что девочка уснула, так и не дописав. Похоже, Шарлен было комфортно засыпать, глядя в жидкокристаллические экраны техники. «Кто-то спит с мягкими игрушками, а кто-то с коммуникаторами», подумала пол на и аккуратно вынула гаджет из озлобевших пальцев. «Ты Элиза Киана. У Эрика все эти годы хранилась твоя фотография в парольной папке, и он часто на нее смотрел. Я точно знаю, что он постоянно о тебе думал. Несколько раз он после шейтера бормотал во сне твое имя. Он рассказывал, что ты отлично готовила... А однажды собственноручно сделала для него синий... Текст обрывался на полусловие. леса застегнула браслет коммуникатора на запястье, спрятала его под длинным рукавом пижамы и задумалась, могло ли быть так, что Вейс тоже ее любил все эти годы. Она посмотрела на спящую инлайне и внезапно громко фыркнула. «Мечта Лес! Ага! У Эрика всегда был ярко выраженный синдром защитника. Однажды на гонках, Когда он запланировал прийти лидером, карс с его соперником перевернулся и загорелся. «Тед!» — кажется, так звали того Ларка. Не то чтобы они были друзьями, но время от времени перекидывались репликами в ангаре. «Что сделал в тот заезд Эрик?» Правильно. Вместо того, чтобы победить, он экстренно остановил свой флайер и помог Теду, зажатому железом, выбраться из огненной ловушки. А еще Эрик зачем-то стал преподавать в академии и натаскивать на юриспруденцию кадетов, хотя Его зарплата как преподавателя наверняка не составляет и десятой части того, что он зарабатывает будучи адвокатом. А Шарлен, разве это нетипичное поведение Эрика непременно приютить и попытаться помочь? Не льсти себе, Лэс. Единственное, что привлекает Вейса в тебе, это воспоминание о том, что когда-то ты была такой же беспомощной полуметаркой, которой и требовалась чья-то защита. Эрик же сам тебе сказал: что в те времена ты была для него совершенно не сексуальной горой костей, обтянутых кожей, неуклюжей, тощей, слабой уборщицей. Медленно выдохнув, Олеса и Лиза прикрыла глаза. Завтра весь корабль октопатроидов будет стоять на ушах. Она сделает так, что все забудут о сонарах Росси и прослушке напрочь. Она мысленно усмехнулась. — Вейс будет в ярости. Надеюсь, он меня не убьет, подумала прокурор и тут же себя возразила. Не убьет. За преднамеренное убийство альтонейки дают слишком большой срок.